Ративник перенаселения. Свою скандальную книгу Опыт закона о народонаселении Томас Роберт Мальтус, английский священник и учёный экономист, опубликовал в 1798 году анонимно. В книге он указал на опасности, грозящие человечеству: перенаселение и нехватка продуктов. Лучшие препятствия для сдерживания роста населения неурожай, войны, эпидемии. Эти его представления, как ни странно, оказали позитивное воздействие на развитие биологии, заставили европейские правительства внимательно отнестись к проблемам демографии. Едва появилась эта книга, как в Лондоне стали искать автора. Кто сочинил сей опус, вопрошали учёные мужи? Кому пришли в голову сумасшедшие мысли о перенаселении, о том, что голод, войны и эпидемии спасение человечества? Особенно напугало публику утверждение анонима, что благотворительность несёт вред обществу. Подачки развращают бедные слои населения, ведут к лени, в конечном счёте также к перенаселению. Бедные сами виноваты в бедности, они обзаводятся семьями, которые им не на что содержать. Лондон был возмущён, но найти автора не удалось. В том же году Томас Мальтус уехал путешествовать по Европе. Священник-учёный хотел лично убедиться в достоверности своих сумасшедших теорий, посмотреть своими глазами на жизнь людей во Франции, Италии, Германии. Одновременно он собирал статистический материал для следующего издания книги. Мальтус вернулся на родину в 1802 году, когда страсти улеглись, и об авторе практически забыли. Он приступил к работе над вторым изданием книги. Томас Роберт Мальтус родился в сельской местности к югу от Лондона. Его отец, Дэниел Мальтус, просвещённый человек, был знаком с передовыми людьми того времени, дружил с Дэвидом Юмом, английским философом и экономистом, восхищался идеями Жан-Жака Руссо, французского писателя, осудившего социальное неравенство. Начальное образование Томас получил дома. Он проявил себя способным учеником. Самое большое влияние на него оказал отец, который направлял развитие юноши У них часто возникали разного рода дискуссии, и сын не всегда соглашался с отцом. Когда Томасу исполнилось 18 лет, его направили на учёбу в колледж Иисуса в Кембридже. После его окончания возник вопрос, чем заниматься молодому выпускнику, тяготевшему к истории, политической экономии, философии. Отец решил, что Томасу лучше продолжить карьеру религиозного деятеля. Так Томас Мальтус стал священником сельского прихода, но Томасу этого было мало. И он добился права преподавать историю и политэкономию в новом колледже в Хайлебере. В 1803 году вышло второе издание книги Опыт закона о народонаселении уже с именем автора на обложке. В первом издании Мальтус утверждал, что народонаселение земли имеет тенденцию возрастать в геометрической прогрессии 1, 2, 4, 8, в то время как средства существования, продукты питания, одежда возрастают в арифметической прогрессии 1, 2, 3, 4. Отсюда он делал вывод: надо сдерживать рост народонаселения. Во втором издании, повторив прежние идеи, он предлагал новый способ решения проблемы роста народонаселения. Человек, не имеющий средств к существованию, не имеет права создавать семью и производить потомство. Чтобы уменьшить размеры нищеты и болезней голода, он предлагал нравственное воздержание, обуздание полового инстинкта и приходил к прежнему своему выводу: рост народонаселения необходимо сдерживать. Позднее экономисты и философы XIX и XX веков убедились, что главная идея Мальтуса о влиянии численности и темпов прироста населения на благосостояние общества оказалась, как ни странно, верна и актуальна.